Но с К4 над этим обстоятельством особо должны подумать российские великодержавники и сторонники доктрины Москва третий Рим, четвёртому не быть.